Глава 66 Картер ждал Пенни во французском Бистро, которое та выбрала для встречи. Если прежде он всегда старался занимать столики в задней части ресторана, чтобы на них случайно не натолкнулись друзья или члены семьи, сейчас он сидел у окна недалеко от входа. Увидев Пенни, Картер вскочил и крепко ее обнял. «Пенни, ты не представляешь, как я по тебе скучал! Гнев и обиды, копившиеся в душе пени все три года, рвались наружу. К их столику подошел официант. «Черный кофе, пожалуйста», — сказала она. Когда он отошел, она заговорила холодным ровным тоном. «Картер, в какую новую игру ты решил поиграть? У тебя хватило наглости сказать, что ты скучал по мне, когда ты появился совершенно неожиданно через три года после того, как меня бросил и перестал отвечать на звонки». Ты решил, что я недостаточно хороша, чтобы стать членом семьи Уэклинг, и тебе было совершенно плевать на то, какую боль ты мне причинил. Три года – это много времени, чтобы подумать. Правда в том, что мне самой следовало тебя бросить. Айван справедливо говорил, что я обращала недостаточно внимания на свои обязанности, когда работала помощницей твоей матери. Я множество раз опаздывала или уходила слишком рано, почти всегда из-за того, что встречалась с тобой». «Пенни, мне очень жаль. Твоих сожалений недостаточно. На случай, если это не пришло тебе в голову, ты оказал мне большую услугу. Ты ленив. Ты жаловался и ревновал к сестре. Она всегда работала изо всех сил, а ты нет». Картер покачал головой. «И не отмахивайся от того, что я говорю», продолжала Пенни. «Я еще не закончила. Теперь я стараюсь изо всех сил на своей новой работе и намерена добиться успеха. И хочу сказать тебе кое-что еще». Я пришла к выводу, что ты и твоя семья недостаточно хороши для меня. Как тебе такое понравится?» Наступила долгая пауза. «А теперь ты послушай меня». Голос Картера стал тихим и отрывистым. Пенни поняла, что еще немного, и она заплачет. Поэтому потянулась к салфеткам, чтобы не расплылась. «Тушь, ты не можешь сказать мне ничего, что я хотела бы услышать». Она отодвинула стул и собралась встать. Картер внезапно протянул к ней обе руки и схватил за запястье. Она поморщилась, но он усадил ее обратно на стул. «Я начну с того, что скажу. Ты совершенно права. Всю жизнь я себя жалел. Поначалу мой отец брал меня с собой, когда отправлялся на обсуждение новых проектов. Но мне было скучно. Я ездил с ним, поскольку он требовал моего присутствия. Но мне не нравилось, что до конца моей жизни кто-то будет указывать, что я должен делать. Я не старался хорошо работать». Просто не хотел. Теперь, после того, как я выставил себя дураком на телевизионном интервью, пришло время взглянуть правде в лицо. Все, что ты сейчас сказала, правда. Но я намерен измениться. Мне 41 год, и я не собираюсь терять ни минуты. Впервые в жизни я собираюсь напряженно работать в компании, потому что хочу. И есть еще кое-что, в чем я нуждаюсь и что мне нужно. Мне не хватало тебя с первой минуты каждого дня в течение этих трех лет. Я тебя люблю, Пенни. «Я знаю, что не заслуживаю твоей любви, но, пожалуйста, дай мне еще один шанс начать с тобой все заново». Пенни знала, что он поймет ответ по выражению ее лица. «Картер, у меня имеется одна небольшая проблема», — сказала она. «Какая?» «Я не могу пить кофе, когда ты держишь обе мои руки», — сказала она, и оба рассмеялись.